Глава десятая Едва проснувшись, я резво вскочила с кровати. Одевалась с небывалой скоростью, расчесалась небрежно кое-как. С такой копной волос, какая у меня теперь, на это дело можно убить не один час времени. А его у меня как раз и не было. Я хотела поймать Рика и поговорить с ним прежде, чем он уйдет к своим адептам. Выбежав в большую комнату, служившую столовой и гостиной одновременно, я обнаружила висящее в воздухе послание. «Ася, завтрак на столе. Архимагу я все рассказал, и он принял меры. Старшекурсников можешь больше не бояться. Рик. Вот елки костлявые, опять все проспала!» Пробормотала я, глядя, как магическая записка на глазах тает и растворяется в воздухе. Завтракать я села в одиночестве. Подкрепившись местными кулинарными изысками, пулей вылетела в коридор. Так спешила, боясь опоздать на занятие, что чуть не сшибла караулившего под дверью парня. С тревогой пробежалась взглядом по его манжетам и насчитала на них пять полос. «Доброе утро! Меня зовут Див. Я тут тебе книги свои принес. Это дополнительная литература по первому курсу». Старшекурсник впихнул мне в руку стопку книг. «Я их уже все прочитал, а тебе они еще пригодятся. Тебе уже выдали учебники для первого курса? На лекциях есть непонятные места?» «Что там? Какую пакость вы решили подсунуть противный копающий, чтобы извести?» Карикатуры между каждой страницей. гигантская прямо прямо-таки грандиозное спасибо!» Зайдя обратно, я положила книги на полочку у входа и поспешила в коридор, надеясь, что адепт уже ушел. «Не тут-то было!» «Ты есть хочешь? Проводить тебя в столовую?» Встретил он меня серией вопросов. «Нет, спасибо, я позавтракала. Если не возражаешь, то я побегу, мне пора на лекцию, и нам точно не по пути». Я попыталась обойти живое препятствие, но парень преградил мне дорогу, раскинув руки в стороны. Сегодня у первокурсников не будет практики, потому что Ашар отправился помогать ловить восставших утопленников из столичного пруда. Если не хочешь в столовую, то пойдем в библиотеку. Какой прогресс! Меня уже хотят не сразу зажать между стеллажами, а пытаются сначала все-таки поухаживать, одарить и накормить. И где, спрашивается, строгое внушение, которое должен был сделать Архимак. «Да, кстати, хотела бы я знать, что он там вообще предпринял». «Спасибо, но местная библиотека успела мне порядком поднадоесть», ответила я и улыбнулась растерянному молодому человеку. «Знаешь, меня пыльные полки как-то совсем не возбуждают, так же, как и невыспавшиеся адепты, еле отличимые от зомби». «Да, все сложнее, чем мы думали», пробурчал себе под нос некромант. «Теперь понятно, почему Архимаг скрывает свою личность». «И почему же?» Живо зацепилась я за волнующую тему. Старшекурсник тяжело вздохнул. «Да потому что он такие указы издает, что его уже целой толпой прибить хотят. Никакой таинственный убийца до него добраться не успеет. Свои раньше найдут и прикопают». С этими словами он развернулся и пошагал прочь. А я попросила Фифа показать дорогу на сегодняшнее занятие. Зверек не тронулся с места. «Тогда я спросила, где обычно проходят лекции Рика?» И фиалочка бодро поскакала, указывая направление. И что же он там такое в своем указе написал? Если верить прочитанному о попаданках, то, вероятно, меня решили выдать замуж. Поэтому Диф мне книги одолжил и на свидание позвал. Видимо, хорошим приданным меня архимакс со своего архимагического плеча одарил. Вот парень и расстарался. Фиалочка привела к закрытой двери и остановилась. Я отвела взгляд от своего проводника и огляделась. Оказалось, что стою среди адептов, манжеты которых украшены пятью полосами. Увидев это, я попятилась, но мой маневр заметил Жик и преградил дорогу. «Доброе утро, копающая!» — поприветствовал он. «Я рад, что мы так скоро встретились!» Я сделала робкий шажок в сторону, чтобы обойти его, но старшекурсники выстроились в ряд, полностью блокируя возможность отступления. «Не могу ответить взаимностью!» — отрезала я. Страх пробрался до самого сердца и сковал тело липкими щупальцами. «Не бойся, с нами тебе ничего не угрожает. Сейчас мы с тобой обсудим несколько вопросов и отпустим». Жик, по-видимому, пытался выдавить улыбку, но гримаса, искажавшая его лицо, больше походила на злобный оскал. «Во-первых, позволь тебя поблагодарить за мое возвращение в Академию. Во-вторых, разреши помочь тебе быстрее наверстать пропущенные занятия, поскольку ты влилась в наши ряды далеко не с начала учебного года я нервно сглотнула и с язвительной улыбкой уточнила в библиотеку предлагаешь пройти жик кивнул и оглянулся на парней ища поддержки вспомнив что нападение лучший способ защиты я решила высказать им все что думаю и тем самым привести неприятеля в замешательство господа некроманты честно признаюсь меня порядком достали ваши метания от ненавижу и мечтаю придушить да хочу не могу То мне говорят, чтобы убиралась из Академии зомбиков выкапывать, то приглашают провести горячую интимную встречу в библиотеке. И что это за массовый разврат такой среди книг? Культурное место же, а вы... Эх!» Адепты замолчали. Я тоже молчала и с необыкновенным энтузиазмом разглядывала носки собственных туфелек. Нап вышел из-за спины брата и протянул мне какой-то свиток. «Что это?» – спросила я, не спеша к нему прикасаться. Некроманты начали переглядываться и шептать. «Она не знает. еще не видела указ. Ну, копающая дает. Вот смеху-то!» Я выхватила свиток и развернула. В нем действительно содержался приказ Архимага, который гласил, что из-за недостойного поведения старшекурсников получение ими диплома оказалось под вопросом. С точки зрения Архимага, любой выпускник Академии темнейшего черепа обязан контролировать свои эмоции, в любой ситуации оставаясь холодным и рассудительным. Всем он настоятельно рекомендовал больше времени уделять медитации и тренировке самоконтроля. Адептам же выпускного курса, ко всему прочему, было назначено внеплановое испытание. Этим испытанием стала я. Главный маг мира Манджунта поручил им помочь мне в учебе. От того, смогу ли я успешно окончить первый курс и перевестись на следующий, зависело, получат они свои дипломы или нет. Да, прямо так. Если я иду учиться на второй курс, то им выдадут дипломы, А если я вдруг по любой, неважно какой причине, брошу обучение, то весь, абсолютно весь выпускной курс будет отчислен из АТЧ с позором и лишён права использовать даже простейшую магию. — Ася, ты же хочешь учиться, правда? — с робкой надеждой спросил Див.